Существо задумчиво смотрело в окно. Еще недавно все развивалось так, как должно было. Да, люди обнаружили место, где этот мальчишка оставил частицу мира демонов. Но процесс был запущен. Материя из нового мира начала поглощать этот. Пусть не так активно, как планировалось, но процесс шел. Он успел сообщить об этом верховному демону. Надо было думать, с чем связано замедление, ускорять процесс, возможно, готовить вторую частицу но уже с учетом замедляющих факторов. Сейчас ему придется несладко. Необходимо притворяться человеком, которого он выбрал своей жертвой. Увы, самомнение сыграло с ним плохую шутку. Надо было выбирать кого-то попроще. Тогда было бы куда больше возможностей для перемещения. С другой стороны, возникли бы проблемы с жертвами для подпитки. В любом случае переиграть уже ничего нельзя. Демон прислушался к себе. Нет, материя из их мира жива, она разрастается, но очень, очень медленно. Вроде местные маги так ничего и не смогли сделать с нею. Кажется, огородили силовым полем. Понятно, что остановить рост материи невозможно, но таким образом они не позволяют никому подобраться к ней ближе. Жаль, свежая кровь резко ускорила бы распространение демонической среды. За окном завыл ветер, погнал по дорожкам парка опавшие листья, Демон поёжился. Он не любил зиму. В мире демонов всегда было тепло. Да, там тоже была смена времён года, но зима там похожа на местное лето. Демоническое же лето было много жарче. Потом, когда материя захватит больше пространства, климат начнёт постепенно меняться. Но для этого нужно время. То самое время, которого требовалось куда больше, чем они надеялись. И тут демона осенило. Погода. Вот в чём дело. Самому ему с приходом осени и особенно зимы хотелось спать. Приходилось кутаться в теплые одежды, благо можно было объяснить все, перенесенный несколько лет назад болезнью. Именно тогда он появился в этом мире, постепенно поглотив того, чье место благополучно занял. Лекари вздыхали, думая, что их пациент выжил только чудом, а придворный маг, хоть и косился, ненужных вопросов не задавал. Это нервировало. Но менять его рано. Лучше придумать, как избавиться более незаметно. Да, скорее всего, демоническая материя медленнее распространяется в преддверии зимы. Это плохо. Очень плохо. По планам. Она должна была поглотить Академию за несколько недель. Теперь же придется ждать середины весны, если не дольше. Ну, или надеяться, что в нее попадется хоть что-то теплокровное. Воробей, мышь, крот, любое живое существо – Сначала он надеялся, что в ловушке окажется какой-нибудь студент, а то и несколько. Теперь приходится довольствоваться малым. Павшие в спячку насекомые, случайная птица или зверь. Собственная беспомощность раздражала. Если сначала он радовался, что сможет изображать влиятельного человека, то теперь это бесило. Он не мог сделать ровным счетом ничего, чтобы не возбудить ненужные подозрения у окружающих. Не мог уйти, когда вздумается, не мог гулять в одиночестве там, где захочет, не мог делать все, что заблагорассудится. Редко, очень и очень редко ему удавалось выбраться в город для того, чтобы провернуть кое-какие дела. Но куда чаще оставалось только вздыхать, если очередная возможность была упущена. Вот и сегодня свободного времени у него было мало». «Скоро придут люди, и придется вновь перевоплощаться, а так хорошо в родном теле». Демон изобразил телодвижение, отдаленно напоминавшее вздох. Очеловечился. Это плохо. Все-таки по завершении этой миссии ему придется какое-то время проходить процедуру очистки сознания. Он надеялся обойтись без нее. Все-таки это крайне неприятное дело. Главное, чтобы вслед за ней последовала обещанная награда потому что были случаи, когда удачливых исполнителей убирали конкуренты, дабы его лакомый кусок разделить между другими демонами. Правда, происходило это, когда добыча оказывалась не такой большой, как рассчитывали. Но этот мир был достаточно большим, чтобы он мог потребовать свою долю. И неважно, где она находилась сейчас, пусть даже на севере. За дверью раздались голоса. Демон поморщился. Время, отведенное на отдых, заканчивалось. Пусть он не любил менять личину, сейчас это придется сделать и сделать быстро, потому что его истинный облик не должны видеть, пока не настанет нужный момент. Раздался стук в дверь. Демон быстро осмотрел себя в зеркало. Вроде все в порядке, он ни о чем не забыл. Конечности ровно столько, сколько присуще этим людишкам. Никаких хвостов, рогов и щупалец не наблюдается. Волосы выглядят естественно, нигде не мелькают чешуя и костяной панцирь. Ногти на умеренной длины пальцах аккуратные, лицо в порядке. Один раз он чуть не забыл изменить нос, благо в последний момент исправился. Нет, все соответствует оригиналу. Может, что-то было и не так, но оно спрятано под одеждой. Выдохнув, он направился к двери. Нет, было бы правильно подождать, пока за ним зайдут, но сегодня хотелось нарушить хотя бы одно правило. А еще в соседней комнате будет теплее потому что там появились люди, принесли дополнительные свечи и магические светильники. Ничего, всегда можно сказать, что ему не терпится разобраться с делами как можно быстрее.